Глава тринадцатая. Накалу мочала. Много ли мне надо было сделать? Много. Во-первых, я собирался вбить два свободных очка характеристик в силу. Как бы я не любил подначки от местной системы по поводу мудрости и интеллекта, но в легкую победу над ящером верилось слабо, и я собирался использовать все возможности. К счастью, процесс был далеко не таким болезненным, как раньше. И я тихо мирно завершил свое усиление без глупого подергивания конечностями. Открывшийся по запросу интерфейс откровенно не радовал. Игрок Федотов Ф.Л. Уровень восемнадцать. Жизнь две тысячи сто шестьдесят из двух тысяч сто Энергия 1953 тысяча девятьсот пятьдесят три из тысячи девятьсот восемьдесят. Сытость девяносто один процент. Жажда девяносто шесть процентов. Усталость шестьдесят восемь Тепло — 100%, сила — 12%, ловкость — 10%, телосложение — 12%, интеллект — 1%, мудрость — 2%, свободные очки — 2%, свободный опыт — 3%, навыки — оружия: махание дубиной — уровень — 0%, стрельба из лука — уровень — 0%. Я был слишком слаб, я плохо прокачался, и спасти меня могла только какая-нибудь вундервафля. В процессе усиления собственной тушки я успел вспомнить много приспособлений для охоты на большого зверя. Вот на медведей же как ходили? С рогатиной. Вот чего у нас явно не хватало. Но теперь спуститься с холма и сделать нечто подобное уже было невозможно. Однако можно было сделать хотя бы перекладины на середине древка, чтобы арху было сложнее добраться до нежных тушек встречающих. Зубастый подлец, кстати, все это время продолжал крутиться рядом с нашими воротами, явно составляя в голове свой собственный, очень хитрый план. Народ в поселке нервничал и старался на глаза тварюги не попадаться, но к бою готовился весьма активно. И правильно. Если решишиарх укусит общество, оно, конечно, опечалится, но если все наше общество кинет камнем в решишиарха, то он имеет все шансы сдохнуть под кучей этих камней. И это уже не мудрость предков, это вот такой план. Так что жители поселка вовсю собирали камни с холма и стаскивали их к месту предстоящего побоища. Когда все было готово, мы выстроились перед обрывом, вызвав у решишарха непроизвольное слюноотделение. Голодный доходяга начал бегать туда-сюда вдоль склона и комично, но зловеще повякивать. Фантомас, блин. Настя и Катя сжимали свои копья так, что костяшки пальцев у обеих побелели. Настя изображала из себя гордую и оскорбленную, но было видно, ей страшно. Катя своего страха даже не скрывала. Губы поджаты, глазки на выкате, трясется всем телом. Петр и Алексей вроде держались, но нервные подергивания пальцев на копьях их выдавали. Им тоже было страшно. «Вторая линия! Если кто-то из наших решит сбежать, бейте его!» Предупредил я, решив подстраховаться от попыток первой линии панически отступить. «Как мы прижмем решишарха, так и вы присоединяетесь к нам. Ну или по команде, ну или когда не станет первой линии. Третья линия помогает, но аккуратно, своих не заденьте, Кир!» «Я постараюсь тебя не оцарапать», — пообещал лидер. «Ну тогда выкапывайте колья», — приказал я. Колья выкопали. Солнце припекало. Решишарх все не нападал. Он с величайшим подозрением во взгляде оглядывал наше смелое воинство. Так прошло десять минут, потом пятнадцать минут. Наконец выражение хищной морды сменилось со «что эти подлецы задумали?» на «они что, серьезно?» А ящер взял разгон и прыгнул на край обрыва. На этот раз ничего не помешало ему зацепиться и выпрямиться. Хвост стрельнул в мою сторону, но я успел кинуться на землю, пропуская острый шип над головой. Вы и масса других игроков-придурков атакованы рептилией. Ришишарх Вышаронский. Системное сообщение скинуло оцепенение с первой линии. Закрыв глаза, Настя первой сделала выпад и ожидаемо промахнулась. Со стороны Кира свистнула стрела, впиваясь куда-то в густой мех. Я обиженно засопел. «Восемь тысяч жизней!» — крикнул наш лидер. «Насадите его на свои колья!» И в этот момент враг нанес первый результативный удар. Хвост стремительно дернулся к Насте, которая продолжала с закрытыми глазами нащупывать врага острием копья и снес ее хорошенькую, но глупую голову. Завизжала Катя, роняя копье, а Алексей и Петр сделали выпад. А эта гадина не обратила на них никакого внимания. Ришишарх изволил жрать. Пока не рассыпалось пеплом первое тело, он откусил от него ногу, сделал небольшой шажок от другой, пока еще агрессивной еды, и принялся с довольным видом уминать свой обед. Сзади кто-то блевал проклятым кокосом, а я встал на ноги, перехватил копье поудобнее и пошел в атаку. Первый удар получился смазанным. Наш враг уже наловчился уворачиваться от копий, а у нас банально не хватало умения быстро ткнуть. Второй удар я уже наносил со всей силой и всем своим весом, ткнув ящера в морду и даже попав в стык между плотных пластин брони. Вы нанесли рептилии Решишарх восемьдесят 83 урона. Жизнь Решишарха сорок 8344 из 8450. От удивления вражина раскрыла пасть, полную зубов, ожидаемо выронила недожеванную ногу и уставилась на меня. Ее взгляд последовательно менялся от удивления к обиде, от обиды к возмущению, а от возмущения к лютой ненависти. И ненависть появилась уже после моего второго удара. «Вы нанесли рептилии Ришишарх семьдесят 71 урона». «Жизнь семьдесят 8273 из 8450». Я смотрел в глаза Решишарха и понимал, что удостоился чести быть им замеченным, запомненным и объявленным личным врагом. Дальше гад действовал стремительно. Он прыгнул на меня, сбивая передней лапой копье в сторону и атакуя одновременно хвостом и пастью. Понимая, чем все закончится, я проявил чудеса ловкости, в доли секунды отпрыгнув метра на два назад. С отчаянным визгом мимо пробежала Катя с копьем наперевес, и ей на удивление повезло. Не обращая внимания на досадную и шумную помеху, Решишарх снова дернулся в мою сторону. Деревянное копье пробило мех и достаточно глубоко воткнулось ему в плечо. Ришашарх судорожно дернулся, а Катя выпустила древко, на которое давила всем телом и упала на землю. Мощная нога рептилии подняться ей уже не дала, раздавив грудную клетку. Однако все это дало мне возможность нанести очередной удар. На этот раз я просто бросил свое копье и в рывке вцепился в Катина, загоняя его глубже в тушу, а потом сразу отскочил назад, спасаясь от хвоста и пасти. Вы нанесли рептилии Решешарх вышранский 101 урона. Жизнь Решешарха вышранского 7867 из 8450. Достать меня Решешарху не позволила воткнувшаяся в пасть стрела и Петр, нанесший свой удар. Хвост рептилии изменил траекторию и пронзил Петра в районе плеча насквозь. Подскочивший Алексей зачем-то принялся оттаскивать товарища, и следующим ударом хвоста Ришишарх проткнул уже обоих смертничков, а потом прыгнул на меня. Я присел, упирая копье в каменистую землю и стараясь направить его куда-то в район огромной ей задницы, но попало острие в бедро. Критический удар. Вы нанесли рептилию пятьсот тридцать 534 урона. Правая нога повреждена. Подвижность снижена. Жизнь Ришишарха Вышранского 7275 из 8450. Вот тут рептилия заревела уже в полную силу. На меня дохнула смрадом из пасти, а из раны брызнула вполне себе красная Ришишаршья кровь. Туша врага завалилась на землю кверху брюхом. — Вторая линия! — заорал я, хватаясь за оба торчащих копья и придавливая ящера к земле. «Получен урон когтями 841. Жизнь 1319 из 2160. Ой, кажется вам крышка. Эффект 50 жизней в секунду. Наложен эффект болевой шок. Длительность 4 секунды». «А следом мне стало очень тяжело дышать, что и не мудрено. Мои легкие хорошо работают тогда, когда в них не торчат чужие передние лапы с острыми когтями. А когда торчат, нехорошо получается. Боли я не почувствовал. Удар был настолько резким, что меня даже почти и не дернуло. Вот только я ощущал странный холод, давление в ребрах и спине и кровь, наполнявшую рот и лившуюся откуда-то изнутри. А еще липкий страх и понимание, что умирать все-таки придется. Получен урон 50. Жизнь 1269 из 2160. Ноги у меня подкосились, И я еще сильнее навалился на врага, не давая ему подняться. А вокруг уже стало тесно. Бойцы второй линии начали бить противника со всех сторон. Я же старался воспользоваться оставшимися тремя секундами болевого шока и как можно дольше удержать мерзкую ящерицу. Тварь попыталась выдернуть из меня передние лапы, но добилась только того, что оба удерживаемых копья воткнулись в нее по самые перекладины, а я просто свалился ей на грудь. Получен урон когтями 341. Жизнь 928 из 2160. Вы нанесли рептилии Решишарх Вышранский 287 урона. Жизнь Решишарха Вышранского 6799 из 8450. Вы нанесли рептилии Решишарх Вышранский 105 урона. Жизнь Ришишаарха Вышранского – 6694 из 8450. Получен урон 50. Жизнь – 878 из 2160. Как у меня в руке оказался каменный нож, я и сам не помню. Но я успел ткнуть им в глаз врагу, когда тот пытался укусить поляка, подобравшегося слишком близко. Критический удар. Вы нанесли рептилии Решешарх Вышранский двести сорок урона. Левый глаз выколот. Видимость ограничена. Жизнь Решешарха Вышранского шесть тысяч триста сорок девять из восьми тысяч Получен урон пятьдесят. Жизнь восемьсот двадцать восемь из двух тысяч А потом под укоряющим взглядом правого глаза рептилии я успел вбить кинжал куда-то ящеру в шею. Вы нанесли рептилии Ришарх Вышранский шестьдесят урона. Жизнь Ришарха Вышранского шесть тысяч два из 8450. тысяч Получен урон пятьдесят. Жизнь семьсот семьдесят восемь из двух тысяч шестидесяти. Эффект болевой шок снят. И это было последнее, что я видел. Боль была такая, что если бы я мог карать, орал бы во всю силу легких но я мог только дергаться держась за нож и плевать кровью во врага все таки жаль что она не ядовитая вы нанесли рептилии решиша вышранский шестьдесят урона жизнь решиша вышранского пять тысяч семьсот сорок два из восьми тысяч получен урон пятьдесят жизнь семьсот двадцать восемь из двух тысяч шестидесяти темнота темнота была прекрасна Она избавляла и от тела, и от всех его недостатков. От боли в груди, от нехватки воздуха и от целой массы неприятных ощущений, которые я уже начал забывать. Решешарх тесного знакомства со мной не выдержал и совершенно тупо избавился от угрозы. Именно тупо. И система меня в этом мнении поддерживала. Получен урон шипом 728. Жизнь 0 из 2160. Поздравляем, игрок вы только что не совсем уж бездарно потратили свою четвертую жизнь осталось жизней двести девяносто шесть из 300. воскрешение через девять критический удар решишаарх вышранский тупая скотина наносит через вас рептилии на редкость тупой решишаарх вышранский две тысячи пятьсот двадцать урона жизнь решшаарха вышранского три тысячи сто семнадцать из восьми тысяч пятидесяти оно себя само прибило к земле 8. Поздравляем! Вы показали зрителям отличное шоу. Вам присваивается 10 свободных очков характеристик. Система засчитала достижения, потому что видео с решишархом, пришпиленным собственным хвостом к земле, уже стало хитом у зрителей и получило более 10 миллионов единиц одобрения. Лучший комментарий на текущий момент. Умнее мобов запустить было нельзя. 7. Вы не успели воскреснуть и все еще являетесь участником схватки. Если схватка закончится, вы будете участвовать в распределении опыта. 6. 5. 4. Одержана групповая победа над Решишархом Вышронским. 3. Вы получаете 24 очка опыта, поделен между союзниками. 2. Вам присвоен 19 уровень. До следующего уровня осталось 9 из 19 очков опыта. Один. Свободный опыт сгорает из-за перерождения. До следующего уровня осталось ноль из девятнадцати очков опыта. Мягкий песок и неудобная твердая палочка под спиной. Сочту это за сообщение, что я снова вернулся в игру. Необычайная свежесть в паховой области намекнула, что я снова гол, а смутно знакомый голос дал мне понять, что все не так хорошо, как мне представляется. А «Чешуеть! курок. «Ты видал, какое тело прилетело?» «Ненавистный! Ненавистный Серый! Он украл мою прелесть! Стоп! Он у меня еще ничего не украл, кроме двух жизней!» «Серый! Мочи его быстро!» Я открыл глаза как раз вовремя, чтобы поймать летящий мне в голову камень. Я схватился за него и перекатился в сторону, вырывая булыжник из рук Серого. Парень за это время значительно окреп, но, похоже, все еще сильно отставал от меня. Не удержавшись, Серый упал на четвереньки, а я, наоборот, вскочил на ноги и сделал шаг к нему. «Да что за дела?» — обиженно удивился Серый, еще глядя в песок перед тем, как камень опустился ему на затылок. «Вы нанесли урон игроку Серый 228. Жизнь игрока Серый 72 из 300. Игрок Серый оглушен. Оглушение 10 минут. Взаимный счет 1 -2. «А ты чё, псих?» — заорал на меня Акурок, а потом посмотрел прямо в лицо и узнал. «Щекастый баклан! а а Акурок дёрнул от меня в лес с такой скоростью, что я только головой покачал, глядя ему вслед. Но дела надо было доделывать. Я поднял камень и снова приложил Серого, который пока так и не успел прийти в себя. «Вы нанесли урон игроку Серый — семьдесят два. Жизнь игрока Серый — ноль из трехсот. Вы убили игрок серый. Взаимный счет 2-2. Так как игрок серый ниже вас по уровню, вы получаете штраф к получаемому опыту. Вы получаете 157 очков опыта. Вам присвоен 20 уровень. Вам присваивается одно свободное очко характеристик. До следующего уровня осталось 138 из 21 очка опыта. Вам присвоен 21 уровень. Ты вернул все, что было и потерял возможность быстрой прокачки. Теперь тебе надо больше еды и воды, но взамен ты получаешь 5% отражения для физических атак. Выдержав тяжелые и не очень бои, ты заслужил свое право больше получать по щам, а это дорогого стоит. Впрочем, ты все равно остался тем же ничтожным приматом, которым был до начала игры. Этого, к сожалению, так просто не изменишь. Получено свойство тёртый калач. Отражение физических атак 5%. С этого момента, при смерти, ты будешь терять не только накопленный опыт, но и все уровни выше 20. А что ты хотел? Качаться бесконечно? Ты и так достиг больше, чем 99,99% ,99 твоего вида. Впрочем, если ты все-таки каким-то чудом прокачаешься без перерождения до сорокового уровня, то он станет следующей несгораемой ступенькой к настоящему могуществу. При тебе останутся все очки характеристик и полученные особенности. Но взяв уровень во второй раз, ты их, конечно же, не получишь. Теперь рост будет тяжелый труден. Каждый новый уровень будет даваться с неимоверным трудом. Вот если бы ты был умнее, но ты такой же тупой, как и в начале игры, так что дерзай и попробуй выжить. До следующего уровня осталось 117 из 549 очков опыта. «Да где вы берете такие названия, наркоманы фиговы?» Удивился я, переваривая новость, что я теперь тёртый калач. Я погрозил небу кулаком и огляделся. Эту часть пляжа мне еще не доводилось рассматривать в подробностях, и я даже не знал, где она находится. Я-то надеялся оказаться в том месте, где нет логова серого и окурка, и как теперь идти назад к поселку, я даже близко не представлял. С другой стороны, отправлявшиеся на перерождение ведь как-то находили дорогу назад. Значит, где-то неподалеку я найду и знакомый по первым дням в игре пляж. Акурок и Серый выбрали своим пристанищем уютную маленькую бухту, окруженную высокими берегами, поросшими лесом. Свиньями они были еще теми, так что весь пляж был завален разнообразным мусором, особенно рядом с двумя навесами, покрытыми сухой травой. Той самой, которую я пускал на юбку, между прочим. Не сильно переживая по поводу порчи чужого имущества, я быстро скатал себе веревку из водорослей и восстановил юбчонку, прикрывавшую срам. Как раз вовремя. Место оказалось популярной точкой воскрешения. На моих глазах прямо в воздухе появилась черная пыль, закружившаяся над землей. За секунду пылинки сформировали на земле человеческую фигуру, а потом через их массу проступило и само тело. Ощущение было такое, что пылинки просто втянулись в возрожденного человека. Интересно, я еще никогда не наблюдал процесс со стороны? Впрочем, результат мне тоже понравился. Ещё пока худенькая, но уже возвращающая свои соблазнительные формы девушка лет двадцати пяти. Тёмные русые волосы, средний рост. В том мире я бы, наверное, и внимания на неё не обратил, но здесь у меня были все шансы стать участником того самого анекдота про нудистский пляж. Девушка, а вы мне нравитесь. А я вижу. Страшное дело. Я отвернулся, не став и дальше любоваться прекрасной незнакомкой. Да чтоб вас! Девушка поднялась на ноги и зло огляделась, а потом увидела меня. Взвизгнув, она постаралась прикрыть все, что можно, и мило покраснела. Если бы не злой взгляд, я бы все-таки залюбовался. «Тут обитает два дегенерата, одного я уже отправил на перерождение, а второй сбежал в лес. Если нужна одежда, вон из навесов собирай», сообщил я, выискивая взглядом хоть что-нибудь напоминающее оружие. «Отвернись!» — приказала мне девушка. «Да вот еще!» ответил я скучающим голосом. «Красавица! Вот мне сейчас наплевать на твое девичье стеснение. У меня есть дело поважнее, надо к своим двигать. А для этого надо вооружиться и запастись едой. Так что терять время, дожидаясь, пока ты оденешься, я не буду. Впрочем, пялиться на тебя тоже не буду». Последнее обещание далось мне с большим трудом, как и выполнение оного. «Ну, там же девушка голая, а у меня позывы естества». Но я держался, заставляя себя сосредоточиться на поиске оружия. И я нашел его. На самой границе леса лежал обрубок деревца. Длина у него была примерно под метр. На одном конце толщина ствола была сантиметра два с половиной, а на другом сантиметров десять. На широкой части, представлявшей собой древесную шишку, во все стороны смотрели обрубки корней. Когда-то из них росло целых три ствола, но, похоже, окурок с серым два из них уже куда-то приспособили, а такую удобную дубинку оставили. Я поднял орудие, взвесил на руки и признал его годным для службы. Древесина была сухая, крепкая, так что подходит. Пару раз я взмахнул им в воздухе, а потом закинул на плечо. Теперь мне нужна была тара для воды, и она нашлась рядом с навесами. На удивление, серые с смогли сделать что-то полезное. Они использовали бамбук, разбив его на сегменты и сделав несколько маленьких ведерок. В одном из них даже была вода. Но я с природной брезгливостью взял тот, что выглядел неиспользованным. Неподалеку тек ручей, в котором я и наполнил тару. Когда я вернулся, девушки уже не было. Ушла она тихо и быстро. Оставалось надеяться, что на сбежавшего окурка она не нарвется. А я начал определяться с направлением движения. Наш поселок стоял на южном берегу острова. Или на северном. В любом случае солнце вставало у нас по левую руку, а заходило по правую. Светило оно всегда со стороны моря. Время шло к вечеру, солнце садилось на условном западе, и я смог понять, куда мне надо двигаться — на восток. Лес встретил меня гомоном птиц, шуршанием мелких зверушек и легким ветерком с моря. Вообще с каждым днем игра становилась все более и более населенной. Раньше и птиц было меньше, и живность встречалась реже, так что двигался я внимательно глядя под ноги чтобы не наступить на какого нибудь не в меру наглого аспида или насекомое у меня конечно появился резист на физический урон но на яды то никто мне защиту не давал нарвусь на какого нибудь обиженного скорпиона и все минус уровень и минус жизнь так что как бы я ни гордился своей силушкой а тропический лес всегда остается тропическим лесом и соваться в него неизменно опасно для здоровья К вечеру я добрался до длинного пляжа за скалами, огораживающими бухту Серого и Окурка. Но сам пляж был мне незнаком, а вот форма обрывов на противоположном конце была вполне узнаваема. Значит, за ней и будет мой пляжик. Осталось только обогнуть препятствие, и я на месте. Но солнце уже катилось к горизонту, и мне предстояло переночевать здесь. Я принялся готовить себе лежанку, и вот тут мне по-настоящему повезло. Я наткнулся на них. На то самое, что с первого дня не мог найти, я нашел банановые пальмы. Бананы. Вот только глаз их видел, а зуб не дотягивался. Пуская слюну, я стоял под пальмами и мечтал только об одном — научиться летать. Плюнув на осторожность, я выбрал самую наклонную пальму и полез наверх. Жизнь стоит связки бананов, а кто еще сомневается, поживите тринадцать дней на одних кокосах. И я добыл их. Ободрал до крови ладони и внутреннюю сторону бедра, но добыл, а потом сидел, попивая воду из бамбуковой бодейки и давился бананами, пока они у меня из ушей не полезли. И я открывал в них такие глубины вкуса, каких не знал раньше и никогда не думал узнать. Спать я устроился в обычные для себя ямки, накрытой листьями. С одной лишь разницей. Вокруг спального места я все обложил хрустким сухим тростником, набранным неподалеку в лесу. Если ко мне будет подкрадываться враг, услышу, — решил я, — и сразу уснул.